Глава двадцатая. Руинами я шел, и меж кустов. Узнал я камень, весь поросший мхом. Остался он от солнечных часов, Стоявших некогда в саду густом. Кэмбел на посещение Эрджел Шира. Мейбл проснулась, когда солнце не только ярко светило, но уже стояло довольно высоко. Сон ее был спокойный, крепок от того, что уснула она с сознанием выполненного долга и к тому же сильно устала. Даже поднявшиеся на рассвете шумы движения в лагере ее не потревожили. Скачив с постели, девушка поспешно оделась и через несколько мгновений уже стояла на поляне, вдыхая благоуханную свежесть утра. Впервые она в полной мере ощутила своеобразную красоту и глухое уединение, окружавшее ее местность. Стоял один из тех ослепительных осенних дней, на какие столь щедр климат этого края, хотя его почему-то больше поносят, чем хвалят, и бодрящее целительное действие погожего утра не замедлило благотворно сказаться на Мейбл. Лежавший на сердце гнет. Она приписывала страху за отца, которого теперь, когда между ними исчезла прежняя отчужденность, горячо полюбила. Остров казался необитаемым. Накануне вечером обычная при всяких сборах и приездах сутолока еще придавала ему какую-то видимость жизни, но теперь все было пусто и мертво. И наша героиня долго озиралась, прежде чем обнаружить хоть одно живое существо, которое избавило бы ее от чувства одиночества. Но тут она вдруг увидела всех, кто остался на острове, в полном сборе. Они расположились у лагерного костра. Присутствие дяди к которому Мейбл привыкла, успокоила девушку, и она с вполне понятным в ее положении любопытством продолжала осмотр. Помимо Кэпа и квартирмейстера, тут были Капрал, Трое солдат и Стрепуха. Хижины стояли безмолвные и пустые. Невысокая, похожая на крепостную башню вышка Блакгауза, живописно поднималась из наполовину скрывавших ее кустов. Солнце падало на лужайку лишь сквозь просветы между деревьями, и лиственный шатер над головой Мейбл четко вырисовывался на фоне бездонной голубизны неба. Не видно было ни облачко, и она втайне решила принять это за предзнаменование мира и безопасности. Убедившись, что все заняты таким первостепенным для человека делом, как завтрак, Мейбл никем не замеченная, направилась на небольшой мысок, где буйно разросшиеся кусты и деревья совершенно скрыли ее из виду. Раздвинув нависшие над водой ветви, она пробралась к самому краю протоки и долго глядела, как тихо плескались о берег, еле приметно накатывая и отливая крохтные волны, слабый отголосок волнения, царившего в пятидесяти милях выше на озере. Открывавшиеся отсюда виды были на редкость хороши своей мягкой прелестью, и наша героиня, живо воспринимавшая все прекрасное в природе, не замедлила оценить наиболее примечательные части ландшафта. Остров теснился к острову, и узкие прогалины между ними убегали в бесконечную даль. с этой картиной, Она подумала, что никогда не видела ничего красивее. Но вдруг Мейбл вздрогнула. Ей почудилось, что в кустах, окаймляющих берег противоположного острова, мелькнула человеческая фигура. Ширина протоки в этом месте не превышала ста ярдов, и хоть девушка, конечно, могла обмануться, да и внимание ее в ту минуту было поглощено другим, все же ей казалось, она не ошиблась. Зная, что принадлежность к женскому полу не послужит ей защиты от пули, если ее заметит ирокез, Мейбл невольно отпрянула и укрылась в листве, но стала пристально всматриваться в противоположный берег. Какое-то время прошло в напрасном ожидании. Она собиралась уже было покинуть свой наблюдательный пост и поспешить к дяде, чтобы сообщить ему о своих подозрениях, как вдруг увидала высунувшуюся из бахромы кустов длинную ветку альхи, которой кто-то несомненно махал ей, по-видимому, в знак дружеских намерений. Для нашей героини незнакомой с обычаями войны на границе, это была напряженная и трудная минута, но все же она понимала, что нужно во что бы то ни стало сохранить самообладание и действовать спокойно и осмотрительно. Опасности, которым постоянно подвергались поселенцы западных границ Америки, требовали большой отваги от женщин, отваги, на какую они при других обстоятельствах вряд ли сочли бы себя способными. Мейбл знала, как любят колонисты расписывать в своих рассказах присутствие духа, мужества, находчивость, которые их жены и сестры проявляли в самых трудных положениях. Рассказы эти пробудили в ней желание походить на них, и она решила, что именно сейчас настало время показать себя достойной дочерью сержанта Дунхема. Движение ветки, по ее мнению, означало дружелюбные намерения. Поэтому после минутного колебания она тоже отломила ветку, привязала ее к длинному пруту и, просунув между кустами, замахала в ответ, по мере возможности подражая движениям человека на другом берегу. Этот немой разговор длился минуты три. Потом кусты по ту сторону протоки осторожно раздвинулись, и в рамке листвы показалась голова. Мейбл с первого взгляда определила, что это индейец, точнее, индианка. А приглядевшись, она убедилась, что это никто иной, как июньская роса, жена разящей стрелы. Во время их совместного путешествия приветливость, кроткая простота индианки, благоговение и любовь, с какими она относилась к мужу, привлекли к ней симпатии Мейбл. Раза два в пути девушке почудилось, что Тускарора оказывает ей чрезмерное внимание, и тогда июньская роса становилась печальной и подавленной. Но так как Мейбл своей добротой и заботливостью сглаживала невольно причиненную своей спутнице боль, индианка привязалась к ней. И когда они расстались, у нашей героини сложилось впечатление, что в июньской России она потеряла преданного друга. Трудно проследить все пути, которыми человеческое сердце проникается к кому-либо доверием. Однако молодая индианка... Пробудило это чувство у нашей героини, и Мейбл, убежденная в том, что этот странный визит сделан ради ее же блага, решила вступить в переговоры. Не колеблясь более, она показалась из-за кустов и очень обрадовалась, когда июньская роса ответила ей таким же доверием, бесстрашно выйдя из укрытия. Девушка и замужняя индианка которая была даже на год или на два моложе Мейбл, теперь открыто обменялись дружескими приветствиями, и первая поманила к себе приятельницу, хотя не знала, каким образом та переберется через проток. Но, как оказалось, для июньской расы это не представляло затруднения. Исчезнув на какой-то миг, она появилась в пироге, нос которой выдвинулся из-за куста, тогда как корпус все еще оставался скрытым в маленькой бухточке. Мейбл уже хотела было подать ей знак «Переправиться», как вдруг услышала зычный голос звавшего ее дяди. Поспешно махнув рукой индианки, чтобы та спряталась, Мейбл выскочила из чащи и побежала через поляну на зов. Скоро она увидела всю компанию за завтраком. Проголодавшийся Кэп с трудом оторвался от еды, чтобы позвать племянницу. Мейбл мгновенно сообразила, что это самая подходящая минута для свидания с июньской росой, и под предлогом, что еще не успела умыться и причесаться, бросилась обратно к протоке и подала знак молодой индианке. Июньская роса все поняла. Несколько бесшумных взмахов весла, перенесли ее через протоку. Пирога была укрыта в кустах острова, где помещался пост. И мгновение спустя Мейбл уже вела подругу за руку через лесок к своей хижине. По счастью, хижина была укрыта от взора тех, кто сидел за завтраком, и девушка юркнула туда, никем не замеченная вместе со своей подругой. Мейбл, как умело, торопливо объяснила гостям, что скоро вернется, направилась к костру и, стараясь не выдать волнения, подсела к остальным. Она не сомневалась, что спрятанная у нее в комнате июньская роса никуда без нее не уйдет. Семеро одного не ждут, Мейбл. Изрек дядюшка, отправляя в рот огромный кусок жареной лососины. Ибо если готовка на этой отдаленной границе была весьма примитивной, то сами яства, как правило, отличались изысканностью. Семеро одного не ждут. Это хорошее правило и подгоняет капуш. — Я вовсе не капуша, дядя. Я уже час как встала и осмотрела наш остров. «Тут и смотреть-то нечего», — мисс Мейбл сказал Мюр. «Лунди», — впрочем, лучше величать его майор Дункан, — поправился он, покосившись на капралы и солдат, хотя те завтракали немного поодаль. «Лунди Дункан, прямо сказать, не присоединил империю к доминионам его величества, когда завладел этим островком». Вряд ли в смысле прибыли и доходов от него можно ожидать большего, чем от острова знаменитого Санчо, того самого Санчо, о котором вы, несомненно, мастер Кэп, читали в часы досуга, особенно в штиль или когда были свободны от вахт. Речь идет о Санч Пансе, герое романа «Сервант Дон Кихот», который некоторое время правил шуточным государством на одном острове. Санч Панса покинул этот остров таким же нищим, каким он пришел туда. — Я знаю, что вы имеете в виду, квартирмейстер, остров Санчо — коралловый риф недавнего образования с таким отвратительным подходом, что в темную ночь и ветер грешнику лучше держаться от него подальше. Этот остров Санчо славится кокосовыми орехами и горькой водой. — Не очень-то привлекательное меню на обед, — возразил Мюр из уважения к Мейбл, сдерживая улыбку показавшуюся было у него на губах. А что касается доходов? Что тот, что этот стоит друг друга. На мой взгляд, мастер Кэп, в стратегическом отношении место выбрано очень неудачно. И я уверен, что рано или поздно здесь что-нибудь дострясется. Да Будем надеяться, что это случится не при нас, заметила Мейбл. У меня нет ни малейшего желания изучать французский язык. — Счастье еще, если это не окажется иракеский, заметил Мюр. — Я долго доказывал майору Дункану, что место это для поста никуда не годится. Но разве такого упрямца переубедишь? если первой причиной, побудившей меня сопровождать наш отряд, было желание по мере возможности оказаться полезным вашей племяннице и заслужить ее расположение, мастер Кэп, то вторая заключалась в том, чтобы проверить запасы нашего интенданства. Тогда не возникнет ни малейшего повода для споров, как и что было израсходовано, если они достанутся неприятелю. — Неужели вы считаете положение настолько серьезным? — спросил Кэп, с таким беспокойством ожидая ответа, что даже перестал жевать кусок дичи. Отдавая должное и дичи, и рыбе, он, как истый гурман, переходил от одного блюда к другому. — Разве вам угрожает такая опасность? — Я не стану это утверждать, — Но не стану утверждать и обратное. Кстати, и вам она угрожает. Война всегда сопряжена с риском. А на аванпосте опасность, разумеется, больше, чем в лагере. Так что французы могут пожаловать сюда в любую минуту. И что тогда, черт побери, делать? Если на нас нападут, шестерым мужчинам и двум женщинам, Оборонять такой пост — гиблое дело, тем более, что это французы, и они позаботятся о том, чтобы нагрянуть сюда с превосходящими силами. Надо полагать, не только с превосходящими, но, по меньшей мере, с подавляющими силами. Конечно, можно по всем правилам военного искусства разработать диспозицию для обороны острова, Но ведь у нас нет достаточно людей, чтобы выполнить такой план сколько-нибудь подобающим образом. Во-первых, нужно выслать отряд на берег. Он задержит высадку неприятеля. Сильная группа должна быть брошена в Блокгаус, играющий в данном случае роль опорного пункта, ибо к нему, по мере продвижения французов, будут стягиваться остальные отряды. И, наконец, вокруг крепости следует вырыть траншею, так как с точки зрения военной тактики и стратегии недопустимо, чтобы враг имел возможность подобраться к стенам крепости и минировать ее. Рогатки сдержат напор кавалерии. Что же касается артиллерийского заслона, то под прикрытием того леска я бы расположил редуты. Летучие отряды оказали бы большую пользу, сдерживая продвижение неприятеля, а эти хижины если обнести их чистоколом и рвами, представляли бы удобные позиции для этой цели. Кэп даже присвистнул. — Все это очень мило, квартирмейстер. Но кто же, черт побери, даст нам людей для выполнения такого плана? — Король, несомненно, мастер Кэп. Он заварил эту кашу, так пусть ее и расхлебывает. А нас всего шестеро. На словах все куда как хорошо получается. Вас мы пошлем на берег, чтобы помешать высадке. Мэйбл будет разить неприятеля своим острым язычком. Стрепуху выставим в роли рогатки, сдерживающей напор кавалерии. Капрал будет оборонять траншеи, трое солдат займут пять хижин, а я засяду в Благгаузе. М да, Хорошо вы умеете расписывать, лейтенант. Вам бы живописцем быть, а не солдатом. Ну что ж, я только прямо и откровенно изложил вам положение. А если нет солдат, чтобы привести в исполнение этот план, тут уж не моя вина, а вина министров Его Величества. Но если неприятель в самом деле явится, осведомилась Мейбл, помня спрятанный в ее хижине гостье, она задала этот вопрос не из праздного любопытства. Что нам тогда делать? Мой совет, очаровательная Мейбл, попытаться осуществить то, что принесло заслуженную славу Ксенофонту. Ксенофонт около 430-355 до н.э. — древнегреческий историк, принимавший участие в войне претендента на персидский престол Кира-младшего против его старшего брата оставил знаменитое описание отступления десяти тысяч греческих наемников Кира, прошедших через всю Малую Азию к берегам Гелеспонта. Насколько я вас понимаю, вы имеете в виду отступление? Врожденный здравый смысл, дорогая барышня, подсказал вам, что я имею в виду. Я знаю, ваш достойный батюшка дал некоторые указания капралу, Он полагает, будто этими мерами можно удержать остров, если нас обнаружат французы. Но, уважаемый сержант, хоть он ваш отец и превосходный унтер офицер, все же не граф Стер и не герцог Мальборо. Граф Стер, 1673-1747, шотландский генерал отличившийся в военных кампаниях знаменитого английского полковника герцога Марборо, победителя французов в войне за испанское наследство. «Я не собираюсь отрицать заслуг сержанта в своей области, но в то же время не вправе преувеличивать его достоинств, равняя его с теми, кто пусть немногим, но все же его превосходит». Сержант Дунхем руководствовался сердцем, а не рассудком, когда отдавал эти распоряжения. Впрочем, если пост падет, виноват будет тот, кто велел его здесь поставить, а не тот, кто обязан был его защищать. Опытный командир... Как бы ни был он храбр, всегда обеспечит путь отхода на случай высадки французов и их союзников, и я посоветовал бы мастеру Кэп, так сказать, адмиралу нашего флота, держать наготове шлюпку, если на худой конец придется очистить остров. На оставленной нам лодке имеется хороший парус». И если подвести ее поближе и пришвартовать вон в тех кустах, мы сможем быстро погрузиться, и, пройдя какие-нибудь пятьдесят ярдов, с чем, очевидно, согласится очаровательная мисс Мейбл, окажемся в протоке между двумя ближними островами и будем скрыты от глаз тех, кто тут высадился. Все это так, мистер Мюр. Но, может быть, французы... Сами явятся оттуда. Если это место так удобно для отступления, то оно не менее удобно для высадки. До этого они никогда не додумаются, — укратко озираясь, с некоторым беспокойством отвечал Мюр. Рассудительности не хватит. Французы — народ легкомысленный и нападают на вось, так что, если они вообще сюда пожалуют, их можно ждать. С той стороны острова.